Глава 16. Свидетель. Они ехали на патрульной машине, той же самой, в которую Мухина буквально впихнула Катю у библиотеки. Городок остался позади, кругом расстилались осенние леса. Появился дорожный указатель с надписью Дубна, а за ним пост ДПС. Возле него Мухина попросила водителя остановиться. Гаишники их ждали, но по их лицам Катя не могла прочесть, что происходит. Старший группы кивнул Мухиной, как старой знакомой, и указал на монитор компьютера. Это записи с камеры. Пришлось повозиться, обработать. Теперь номера видны. «Давайте посмотрим в режиме реального времени», — сказала Мухина и указала Кате на стул рядом с собой и гаишником. Подошли другие из дежуривших в смену. Один разговаривал по мобильному — А когда донеслось до Кати. Ладно, мы подождём. Включили записи с камер наружного наблюдения. Катя насторожилась. Ночь, тёмная дорога, освещён лишь участок трассы, где пост ДПС. Мимо проносятся редкие машины. Катя глянула на таймер внизу. 00:30 ночи. Вот она. Вот она, воскликнул гаишник. Что-то промелькнуло на экране мимо поста ДПС. Катя ничего не успела разглядеть, лишь огни фар. Машина Volkswagen Гаечник кликнул мышью. На мониторе застыл расплывчатый кадр, освещённый фонарём поста ДПС легковушка светлая. Отблеск на крыше и капоте серебристый. Гаечник повторил запись в замедленном темпе. Легковушка плыла по экрану, словно рыба в толще мутной воды. Несколько кликов, и изображение начало увеличиваться, затем отдельные его фрагменты быстро Встал, виден номер машины, почти весь целиком. «Машина ласкина», — сказала Мухина Кате. «Смотрите, на дату и время». Половина первого ночи. «Накануне обнаружение трупа на остановке. Куда-то едет», — продолжала Мухина. «Из города в направлении Дубны». «В Дубну ночью?» — спросила Катя. «У нее рабочий день в администрации заканчивается в семь вечера, но она часто задерживается». «Задержалась и в этот раз. Мы проверили». до 00:48. Обычно она засиживается в кабинете гораздо дольше, Мухина говорила тихо. С работы вроде как поехала домой, но подтвердить это мы пока не можем. Мать её мы не расспрашивали и не будем. А камеры ДПС зафиксировали её машину на дороге Р-2 Дубнов в половине первого ночи. Катя смотрела на монитор. Чиновница. Женщина подозриваемая. Что с грузовиком? неожиданно спросила Мухина. Поехали за шофёром, надо подождать, ответил старший группы. Быстро он тогда протрезвел, задал Амухину новый вопрос. Быстро не бывает, гаишник вздохнул. Фура чудом не опрокинулась, мотнулась в кювет. Катя помалкивала, слушала, вопросов не задавала. Сюда на пост его доставить? спросил гаишник Мухину. Нет, он городской. Я не хочу, чтобы его до поры до времени видели с нашими сотрудниками. Пусть ждёт на шоссе, на том самом месте, где Короче, я сама туда подъеду. Гаишник кивнул. Затем они ещё и ещё раз смотрели смутную запись с камеры наблюдения. Прошёл час. Гаишники угостили Мухину и Катю растворимым кофе. Время тянулось убийственно медленно, но вот у старшего группы пискнул мобильный. Привезли, ждут там, где вы сказали. Мухина поднялась со стола и кивнула Кате, у которой от долгого сидения затекла спина. Они снова сели в патрульную машину. Какое-то время, минут 5-7 ехали по федеральной трассе, а потом свернули направо. Бетонная дорога шла через лес. Они ехали примерно четверть часа, на встречу за это время не попалось ни одной машины. Затем впереди замаячило авто. Это была патрульная машина ДПС, припаркованная на обочине с включенной аварийкой. Внутри сидели трое. Двое в форме гаишников и один в штатском. Все вышли из машин, Мухина направилась прямо к человеку в штатском. Он был средних лет и выглядел как обычный работяга, кряжестый с мазолистыми руками. От него пахло бензином и едким мужским одеколоном. Чувствовалось, что парфюм по привычке использован для того, чтобы перебить какой-то иной, более стойкий аромат. Вы Суйников, водитель грузовой фуры, спросил у Мухина, подходя к работяге: Я документы мои у вас, мужик тяжело вздохнул. Что ж, каюсь, меня прав теперь надолго лишат? Мухина пристально смотрела на него. Вы машину свою чуть в кювет не опрокинули, а там груз посуда и стекло. Ну было, но не только по моей это вине, а права-то надолго от вас зависит. От меня? Вы были пьяны за рулём. Чудом не совершили ДТП с союзников. Да не было никакого ДТП. Она меня подрезала и уехала, я её даже не царапнул. Расскажите, как было дело, сказала Мухина, только честно. Меня ваши права не интересуют. Хоть пьянец за рулём я ненавижу. Мне события той ночи хочется узнать непосредственно от вас. Да не было никаких событий. Я груз получил в Москве, ехал домой в город, припознился, замёрз. Ну выпил, каюсь, так это ж пиво. Оно на меня как газировка действует, ей-богу. Сколько бутылок одну, одну и ещё две жестянки, шофёр вздохнул. Домой ведь ехал. Тут дорога тихая, вас гаешников нет. Я срезать хотел через заповедник. Мне и в город не надо было. У нас торговый склад у новых домов. Вы до города не доехали. Ну да, не смог, шофёр снова вздохнул. Еду себе, ночь полночь, вдруг сзади сигналят. Который был час? Да поздно, вторую уж, наверное, пошёл или около того. Мне, значит, сигналят, дорогу требуют. Ну да, узко тут. Водитель осуждающе оглядел пустую бетонку. А я чего должен? У меня фура гружжённая тяжёлая. Каково это? То есть я хочу сказать, чего я должен уступать всяким там. Вы не уступили, продолжали ехать, сказала Мухина. В зеркало машину сзади видели, что за машина? Volkswagen, какого цвета? Светлый, по серебро. Катя вся обратилась в слух. И что произошло дальше? Ну едем мы, я даже скорость сбавил, а мне сигналят сзади. Я потом я не понял. Я еду себе, никого не трогаю, а мне сигналят, словно я украл что-то. Вы не уступили дорогу? Не. Тогда этот фольс на обгон пошёл и, ну, спятил, что ли. Он бы мне бок помял. Я, конечно, руль крутанул, не рассчитал. Фура тяжёлая, я назад на дорогу, а она сама уж. Ну, короче, съехал я в кювет. а Вольцваген мимо промчался, сучий ублюдок. Кто был за рулем? Я не рассмотрел, из кабины выскочил и побежал за этой сучкой. Сучкой? Ну, я... За рулем была женщина? Да не рассмотрел я, я же выпивший был, водитель рассердился. Может, и баба, а не без мозгов. Не догнал, конечно. И что делать дальше, хоть плачь? Фура в кювете, я под мухой. Звонить никуда нельзя такому. Фура вот-вот набок ляжет. И что было дальше? Ничего. Я походил, походил, вроде крепко стоит. Я в кабину забрался, задремал. Вы уснули в такой ситуации, изумилась Мухина. А что было делать? Трезветь надо, водитель шмыгнул носом. Часа в 4 проснулся, а вокруг уже ваши архангелы с мигалкой. "Volkswagen обратно по дороге не проезжал", спросила Мухина. "Так почём я знаю, может, ты проезжал, я спал. Чего теперь с правами-то? Вас прав лишат?" "Так я ж всю правду, как дело было. Вы посудили. Я похлопочу за вас, но прав вы всё равно лишитесь. Может, не на такой долгий срок, но отвечать по закону придётся". Мужик с досадой лишь только рукой махнул. Гаишники снова усадили его в патрульную машину, развернулись и Фантом исчез с пустая бетонка. Вы считаете, что проехав пост ДПС Ласкина на машине ночью приехала сюда? Катя огляделась и чуть не спровоцировала ДТП, если только это не был другой серебристый Фольксваген. А что здесь делать в 2 часа ночи? Мухина молчала, и что это за дорога, куда она ведёт? Вместо ответа Мухина сделала жест: "Садись в машину". Они сели и поехали через лес. Примерно ещё через четверть часа среди деревьев показались крыши двух приземистых бревенчатых зданий, отгороженных сеткой рабицей. Дирекция террасного заповедника пояснила Мухина: ночью там никого нет, двое лесничих приезжают днём, да и то сейчас всего 3 раза в неделю мы справки навели. Дорога чуть поднялась в гору и внезапно закончилась, открылся потрясающий вид на реку. Они вышли из машины. У Кати захватило дух. Обрывистый берег уходил круто вниз к тёмной воде. Река казалась широкой, как море, спокойно катила свои холодные воды, отражая в глубине закатное небо. А кругом, насколько хватало глаз, раскинулись осенние леса. Все пути куда-то ведут, заметила Мухина, да? Она стояла у самого обрыва, глубоко засунув руки в карманы куртки. Закатное солнце вычертило на небосводе алые полосы, словно кто-то вспарал гряду серых облаков, давая возможность видеть небесную плоть и небесную кровь. Что можно делать здесь во втором часу ночи, повторила свой вопрос Катя. Вы мне скажите, проявите фантазию. Забирать тело, пока никто не видит, но откуда? Здесь открытое место. А кругом лес и лес и лес. Кто живёт в этом лесу? кабаны, лоси, мухина смотрела вдаль. А в лесу можно выкопать яму глубокую. Криков никто не услышит, тем более если у жертвы сломаны позвонки. Машина не проедет через чащу, сказала Катя. Чтобы труп тащить из леса на себе женщине. Женщина не хилое создание, особенно когда ими безумие движет. Безумие, ну или азарт, или страсть к разрушению и убийству или Алло, Викторовна, ну почему вы не допросите Ласкину? Я пока не могу. Ничего ведь конкретного уличающего нет, косвенные связи, прямые связи, да, но это рабочий материал, это не для следствия. А ночная поездка. Водила свидетель говорит лишь о серебристом Фольксвагене и только. К тому же он был пьян. Но камера на посту считала номер машины Ласкиной. А что? Запрещено ездить по ночам по федеральной трассе. Городской чиновник придумает тысячу дел для такой поездки. Но она конфликтовала с первой жертвой, с Аламеей Шульц, вы сами сказали, они не поделили любовника, и это серьёзный факт, потому что всегда по таким делам именно первая жертва ключевая, воскликнула Катя. От чего вы не допросите Ласкину по первому эпизоду насчёт её отношений с Шульц, первой жертвой серийника? Алла Мухина долго смотрела в закатные дали. С первой жертвой тоже не всё так просто, сказала она буднично. Вы мыслите в этом деле очень конкретно, пытаетесь вычленить какую-то логику, упорядоченность фактов и наших действий. Мы тоже сначала пытались, а потом поняли, что это неверный путь. Путь логики. Подводные камни, я же сказала вам, Катя. Видите эту реку? Там нет подводных камней, глубина и песчаное дно. Ой ли, не узнаешь, пока течение не разобьёт о такой скрытый камень в дребезги. Что не так с Соломеей Шульц? спросила Катя. Вместо ответа Алла Мухина отошла от обрыва и вернулась в машину. Поехали, прокатимся, проверим ещё кое-что, сказала она.